«Однако перед тем, как продолжать, считаю долгом сказать вам вот что. «Дело в следующем. Вам надо уходить отсюда, не откладывая, если только жизнь дорога вам». «Облава на меня стягивается, и чем бы она ни кончилась, вас ко мне припутают. «Вы уже в мои дела замешаны фактом нашего разговора. «Кроме того, тут много волков. Я на днях от них отстреливался, да? «Так это вы стреляли, да? Вы, разумеется, слышали».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 Улица, вечерняя улица, вечерние улица века, рысаки соврасы были повсюду, что объединило эпоху, что сложило XIX столетие в один исторический раздел на рождение социалистической мысли. Происходили революции, самоотверженные молодые люди всходили на баррикады.